Глава 20. Бабушка Нэн глубоко вдохнула и постучала в дверь. Проследить за сатирой оказалось легко, но это был лишь конечный пункт ее долгого пути. Она рано утром отправилась в магазин, набрала консервов, туалетной бумаги и задалась целью пройти через кассу, за которой работала сатира. Когда пришла пора расплачиваться, она решила завязать светскую беседу. «Славный сегодня денек», — сказала она, протягивая деньги. «Да», — ответила сатира с улыбкой. Бабушка Нэн не знала, как отреагирует на встречу с той, которая заменила Эмбер в жизни Роберта и Логана. Если верить словам мисс Трейси, сатира и ее дочь находились в приюте для бездомных, Но ничто в облике этой женщины не намекало на трудные времена. Симпатичное лицо, темные блестящие волосы, скрученные и собранные на затылке, безупречная кожа и неплохие зубы. Телосложением она походила на танцовщицу живота. Не худощавая, а, как говорится, есть за что подержаться. Бабушка Нэн почти представила ее в роли матери Логана как она собирает ему обед, напоминает почистить зубы, стирает одежду. «Было бы жаль упустить такое солнце». «Вы скоро заканчиваете?» — заговорила бабушка. «Не раньше двух», — печально покачала головой сатира и, отсчитав, вручила ей сдачу. «Хорошего дня». Дальше оставалось ждать около двух часов. Она тем временем заправилась, Нашла магазин, торговавший выпивкой, купила Роберту его любимый скотч, убрала бутылку в сумочку так, что торчали лишь горлышко и крышка, и вернулась к Алде продолжать слежку. До нее быстро дошло, что сотрудники парковались у заднего входа. Она вела наблюдение до двух часов, и когда сатира вышла из магазина с двумя пакетами продуктов, завела двигатель. Сатира забралась в зеленый форт, и бабушка Нэн поехала с парковки прямиком за ней. Первые несколько минут преследование шло без проблем, но какой-то грузовик, пародируя камикадзе, перестроился из одного ряда в другой, перегородив собой обзор, и бабушка Нэн потеряла форт из виду на пятнадцать кошмарных секунд. Однако сатира вскоре повернула объявившись в поле зрения, и мир снова обрел яркие краски. Сатира направлялась в самый дальний район Чикаго, прямо к черному зданию из кирпича. Она въехала на узкую подъездную дорожку. Бабушка Нэн предположила, что позади дома находилась парковка, но решила не попадаться на глаза. Она заняла свободное место через дорогу потом выбралась из машины, перебежала дорогу и кругом обошла жилой дом, спиной прижимаясь к кирпичам, как шпионы в кино. Ее скрытность ей помогла. Добравшись до обратной стороны здания, она увидела сатиру, которая сидела в припаркованной машине, приложив к уху мобильный телефон. Бабушка Нэн следила за тем, как та завершила разговор, и вышла из авто с сумочкой на поясе и пакетами в руках. Подойдя к задней двери, она переложила один пакет ко второму и покопалась в сумочке в поисках ключа. Когда сатира вошла в подъезд, бабушка Нэн бросилась к двери и успела ее схватить до того, как та закрылась. Подождав, пока сатира поднимется по ступенькам повыше, она продолжила слежку. Дверь в квартиру захлопнулась раньше, чем бабушке удалось увидеть, куда женщина зашла. Но она могла угадать, сориентировавшись по тому, с какой стороны раздался звук. Бабушка Нэн стояла в коридоре, прямо за дверью, и примерно минуту прислушивалась. Она уловила женский голос, вероятно принадлежавший сатире, и мужской, тот ей отвечал. Даже не разбирая предложений, она не сомневалась, что собеседник женщины Роберт. Он обладал глубоким тембром и грубоватой манерой речи. Слова слетали с языка резко и жестко. Ковры в коридоре были классического темно-бордового цвета и сильно заляпанные. Дверные косяки покрывал слой грязи, похожий на следы от масла или смазки а некогда белые стены пожелтели, словно кто-то курил сигареты прямо здесь. Воздух казался пропитанным запахами плесени и сырости. Чтобы избавиться от них, пришлось бы сразу снести крышу целиком. Она слышала беседу Роберта и Сатиры, но ничто не намекало на присутствие Логана. Мисс Трейси сказала, что мальчик еще не заговорил, так что он наверняка находился рядом, просто не произносил ни слова. Бабушка Нэн шагнула вперед, вдохнула полной грудью и постучала в дверь. Сначала один раз, затем дважды. Раздался звук скрежета отодвигаемого по напольной плитке стула, а потом тяжелая поступь. Когда дверь распахнулась, бабушка Нэн, увидев выражение удивления на лице Роберта, поняла, что каждая миля ее пути из Небраски того стоила. «Нэнси», — нахмурился он, — «Роберт, рада тебя видеть». Сколько бы вариантов возможного развития событий она мысленно не прокручивала, кое-что не менялось ни в одном. Она не собиралась проявлять враждебность». Прошлый опыт ее научил, что лучше притвориться, будто не произошло ничего плохого, и тогда он не станет сопротивляться. Прежде чем попросить увидеть Логана, она собиралась обменяться любезностями, не упоминать о прошедших годах, как и о том, как он разлучил ее с Логаном и уехал без предупреждения, тем самым разбив ей сердце на две половины. Она надеялась заметить что-нибудь в проеме, но за крупным телом Роберта ничего не было видно. «Прости, что сначала не позвонила, мне хотелось повидаться с Логаном. Сейчас неподходящий момент, Нэнси. Логана здесь нет». Бабушка Нэн подошла ближе и учуяла запах пива. «А когда будет подходящий? Я могу зайти позже». «Дай свой номер, и я позвоню, если он захочет тебя видеть». «Я купила тебе подарок». Она достала из сумочки скотч и стала держать бутылку на расстоянии вытянутой руки Роберта. «Я правильно помню?» «Это твой любимый». По его лицу было видно, что он колеблется. Ему предстояло принять нелегкое решение. Ему хотелось заполучить скотч но еще, чтобы она ушла. Не давая ему сорваться с крючка, она продолжила. «Я зайду, чтобы выпить по рюмке с любимым зятем, как в старые добрые времена». Он боролся с сомнениями, но приоткрыл дверь еще на один дюйм. Она видела в его глазах жажду, желание выпить, и на какую-то секунду ощутила укол вины за то, что играет на его слабости это жестокая уловка. И не будь он жестоким человеком, подобная стратегия считалась бы презренной. «Я забегу всего на минутку», — настаивала бабушка Нэн. «Оставлю Логану записку, а ты потом позвонишь, когда у него появится время. Хотелось бы, пока я в городе, сводить его поесть мороженого». Роберт открыл дверь шире, и безмолвно проводил ее в помещение, которое оказалось кухней. Сатира стояла у раковины, опустив руки в мыльную воду. Она чуть повернулась и нервно улыбнулась, не выказывая признаков узнавания. Роберт не посчитал нужным ее представить. Лишь подошел к шкафу, взял два стакана для сока, поставил их на стол рядом с большим ножом с зазубринами и принял бутылку из ее протянутой руки. «Только по одному», — произнес он сурово, указывая бабушке Нэн ее место. Затем оттолкнул нож в сторону и сел за стол. А она к нему присоединилась, не ожидая приглашения. Он налил в стакан порции на два пальца и передал один из них бабушке. «За твое здоровье и счастье, Роберт», толкнула то она, подняв скотч. «Пойдет», — пожал он плечами и осушил стакан. Приглядевшись, она поняла, что ее зять стал куда крупнее. Его синяя футболка натянулась в области мускулистых шеи и рук. Бабушка Нэн сделала маленький глоток выпивки, а Роберт налил себе еще. Ей нужно было поддерживать разговор. Она невзначай осмотрелась. Потрепанные занавески развивались у окна, а сатира стояла к ним спиной, медленно и методично промывая стаканы и расставляя их на пластиковую сушилку для посуды. Все притворялись, будто во внезапном визите бабушки Нэн спустя столько времени нет ничего особенного. Она постаралась говорить расслабленно. Когда ты сказал вернется Логан, я бы с радостью зашла к нему. Атмосфера на кухне изменилась настолько сильно, словно вдруг надвинулся грозовой фронт. Роберт прочистил горло, и краем глаза бабушка заметила, что сатира дернулась. Он ответил. Тебе лучше ехать домой, Нэнси. Логан в летнем лагере и не скоро вернется. «В летнем лагере?» — повторила она недоверчиво. «Да, в лагере». «В каком именно? Как он называется?» «Называется?» Он уставился на нее взглядом, который всегда вынуждал Эмбер замолчать. Но с Нэн такой прием не пройдет. Она настаивала. «Да, название лагеря. Хочу почитать о нем». «Тебе не нужно знать» он катал стакан большим и указательным пальцами. «Но я хочу. Если он рядом, я бы даже заехала. Не лучшая идея. Я просто хочу знать, где он, Роберт». Роберт схватил стакан бабушки Нэн и бросил его через всю кухню. Тот отрикошетил от стены и упал на пол. «Женщина, ты перешла черту. Мы договорили». Он встал со стула, навис над ней и схватил за локоть, чтобы вынудить подняться и ее. «Почему ты не скажешь, где он?» — закричала она, когда он потащил ее к двери. «Я просто хочу увидеть своего внука». Роберт вышвырнул бабушку Нэн за дверь и щелкнул замком, бросив ее в темном, вонючем коридоре. Тогда она взялась колотить по дереву. «Роберт!» «Ты должен сказать, где Логан. Я позвоню в полицию и скажу им, что он пропал». Она уже перешла на пронзительный визг, из-за чего в коридор открылась одна из соседских дверей. Бабушка заметила пару любопытных глаз, но дверь быстро закрыли. Она принялась молотить по дереву изо всех сил. «Роберт, ты меня слышишь? Я не уйду, пока не ответишь, где Логан». «Ответь мне, черт подери!» Дверь резко открылась, и, стремительная как хлыста рука Роберта, вынырнула из проема и уперлась в плечо пожилой женщины с такой мощью, что она быстро попятилась, едва устояв на ногах. «Не смей мне угрожать!» – процедил он сквозь зубы, делая акцент на каждом слове. «Сейчас же убирайся или пожалеешь!» Дрожа всем телом, она развернулась и двинулась к лестнице. Роберт ей больше ничего не сообщит, но конец еще не настал. В голове вихрем носились мысли, и все отличались мрачностью. «Летний лагерь?» Она не поверила в эту чушь ни на минуту. Роберт ни за что бы так не потратился на Логана, а благотворительность у него вызывала отвращение. Нет, случилось что-то ужасное. Роберт умудрился потерять Логана. Либо отдал его на усыновление, либо продал, как раба-трудягу. Может, он в шкафу посадил его на цепь? Или, о чем ей думать было невыносимо, Роберт даже убил его? Нет, покачала она головой. Рассудок Роберта в пьяном состоянии мутился, но он не убийца. Она вспомнила, как он был счастлив, когда Логан только родился. Как Роберт взял его на руки в больнице и произнес «Мой сын», словно не мог поверить собственной удаче. Тогда он любил Логана. Любил же? Или его грела мысль о сыне? Трудно поверить, что отец способен не любить своего ребенка. Но, по всей видимости, Роберт не испытывал любви вообще никому. Выйдя из многоквартирного дома, бабушка Нэн направилась к его передней части, размышляя над тем, что делать дальше. Нужно записать адрес на случай, если придется составлять заявление в полицию. Но что потом? Она не собиралась уезжать домой без внука. На ступеньках у входа сидели две девочки. Они склонили головы друг к другу и уставились в какое-то устройство. Бабушка Нэн узнала одну из них благодаря классной фотографии. «Сатира Зафирис. Третьеклассница. Тия». Она подошла ближе и присела перед ними на корточки. Обе возрились на нее с испугом. Бабушка Нэн обратилась. «Привет. Тебя зовут Тия?» «Да». Девочка широко распахнула глаза, вероятно задаваясь вопросом, откуда старушка знает ее имя. «Ты в прошлом году ходила в класс Миссис Парк? Я сегодня была в твоей прежней школе». Услышав знакомое имя, Тия расслабилась. Я была любимицей миссис Парк, а мистер Бейерт, он был директором. Говорил, я что-то с чем-то? Бабушка Нэн одарила девочку улыбкой. Надеюсь, вы, девочки, сможете мне помочь. Я пытаюсь найти Логана Уэбера. Не знаете, где он? Тия вскинула руку в воздух, словно мечтала, чтобы ее вызвали к доске. Я знаю. «Я». Он влип в проблемы, потому что не должен был выходить из комнаты, и тогда Роберт разозлился. Дальше полились подробности о рвоте, как Логан выскочил из квартиры, а Роберт помчался за ним, выкрикивая его имя. Девочка вошла в раж, словно описывала сцену из увлекательного фильма. А бабушка Нэн не переставала думать, как же Логан все это пережил. «Бедный ребенок, наверняка перепугался до смерти». «И потом Логан не вернулся», — произнесла Тия, подводя итог. «Он сбежал навсегда, и теперь я единственный ребенок. Бабушка Нэн глубоко вдохнула. «Ух ты, какая невероятная история! А когда это произошло?» вчера? Вытолкав бабушку Нэн за дверь, Роберт вернулся за стол и налил себе еще одну порцию скотча. Сатира развернулась, спиной прислонившись к раковине, и посмотрела на задумчивого мужчину. «У нас могут быть проблемы», — сказала она тихо. Когда Роберт находился в таком настроении, обращаться с ним было необходимо с особой деликатностью она обнаружила, что мягкий тон голоса его успокаивал и расслаблял. Необходимо действовать осторожно. Не как Эмбер, которая, как рассказывал Роберт, порой с ним спорила и заступалась за мальчика. Сатира владела искусством, если необходимо пускать ситуацию на самотек и внушать Роберту мысль, будто пришедшая в его голову идея принадлежит ему». И чего ты от меня хочешь? Чёртов мальчишка испарился, я не смог его найти. Поищи ещё, — предложила она. Он наверняка остался у друзей, чтобы побесить меня. Тия говорит, у него нет друзей. Она на секунду замолкла и продолжила. Он лишь маленький мальчик, из денег ему далеко не уйти. Роберт налил себе ещё скотча. «Думаю, стоит еще поспрашивать людей и показать его фотографии», — сказал он. «Кто-то же должен был увидеть, куда он пошел». Роберт провел пальцем по ободку стакана и сурово произнес. «Я тебе вот что скажу. Когда я с ним разберусь, он пожалеет, что родился на свет». Он поднес стакан к рту и, выпив, вытер губы тыльной стороной ладони после чего встал из-за стола.